Глава вторая Откуда он взялся? Никто не заметил, где этот неприятный гость мог взойти, но не было ни малейшего сомнения, что это настоящий чистокровный нигилист, и потому сон у всех пропал сразу. Рассмотреть его еще было невозможно, потому что он сидел в потемочках в углу окна, но и смотреть не надо. Это так уже чувствовалось. Впрочем, дьякон попробовал произвести обозрение личности. Он прошелся к выходной двери вагона мимо самого нигилиста и, возвратясь, объявил потихоньку, что весьма ясно приметил рукава с фибрами, за которыми непременно спрятан револьвер-барбос или бинамид. Дьякон оказывался человеком очень живым и для своего сельского звания, весьма просвещенным и любознательным, а к тому же и находчу Он немедленно стал подбивать военного, чтобы тот вынул папироску, и пошел к нигилисту попросить огня от его сигары. «Вы, — говорит, — не цивильные, а вы со шпорою, вы можете на него так топнуть, что он как бильярдный шар выкатится военному все смелее». К поездовому начальству напрасно было обращаться, потому что он у нас заперл на ключ и само отсутствовало. Военный согласился. Он встал, постоял у одного окна, потом у другого, и, наконец, подошел к нигилисту и попросил закурить от его сигары. Мы зорко наблюдали за этим маневром и видели, как нигилист схитрил, он не дал сигары а зажег спичку и молча подал ее офицеру. Все это холодно, кратко, отчетисто, но безучастливо и в совершенном молчании. Ткнул в руки зажженную спичку и отвратился. Но, однако, для нашего напряженного внимания было довольно и одного этого светового момента, пока сверкнула спичка. Мы разглядели что этот человек совершенно сомнительный, даже неопределенного возраста. Точно донской рыбец, которого не отличишь, нынешний он или прошлогодний. Но подозрительного много. Грефовские круглые очки, неблагонамеренная фуражка, не православным блином, а с еретическим надзатыльником, и на плечах типический плед — составляющей в нигилистическом сословии своего рода мундирную пару. Но что всего более нам не понравилось, это его лицо. Непотлатое и воеводственное, как бывало у ортодоксальных нигилистов 60 годов, а нынешнее щуковатое, так сказать, фальсифицированное и представляющее как бы некую невозможную помесь нигилистки с жандармом. В общем, это является собою подобие геральдического козерога. Я не говорю геральдического льва, а именно геральдического козерога. Помните, как их обыкновенно изображают по бокам аристократических гербов? Посредине пустой шлем изобрала, а на него щерится лев и козерог». У последнего вся фигура беспокойна и острая, как будто счастья он не ищет и не от счастья бежит. Вдобавок и колера, в которой был окрашен наш неприятный сопутник, не обещали ничего доброго. Волосенки цвета гаванна, лицо зеленоватое, а глаза серые и бегают, как метроном, поставленный на скорый темп. Такого темпа в музыке, разумеется, нет, но он есть в нигилистическом жаргоне. Черт его знает, не то его кто-то догоняет, или он за кем-то гонится, никак не разберешь.